Хотя вокруг деревек снег уже осел чашками, а дороги больше протоптаны, чем на езжены. Мало кто вез товар на Москву. монастырь Бориса и Глеба стоит недалеко от города Ростова Великого, на горе, над рекой. Сюда дорога на езждении. Видно, что немало народу везёт товары к монастырю и здесь торгуют и молятся. Вечером 15 марта в ворота монастыря въехал всадник. Был он вооружён: под шубой на нём доспех, к седлу приторочены сабля и ружьё, и лук небольшой для скорой стрельбы. Сзади первого всадника ехал слуга, стремянный, в стёганом тигеляе и тёплой шапке. Несмотря на тревожное время, двор монастыря размещён, а стены монастырских зданий побелены. Направо у ворот стояла сидела немало народу, явно кого-то дожидаясь. Сюда и подъехал садник, соскочил с тремнянный и помог ему слесть. Лошадь отдыхала, тяжело дыша. Поговорил всадник с монахом и прошёл к келье мимо ожидающих, стел впереди них. В ворота входили всё новые богомольцы. Пришел мужик в полушубке из потертой челячьей шкуры. Полушубок без застежек, под ним рубаха пасконная, на ногах лапти, на голове колпак с овчинной оторочкой. Смотрел мужик на приехавшего, на добрую лошадь, оружие и доспех. Ушел приезжий, стремянно держал своего коня и коня своего господина, равнодушно прислушиваясь к разговорам у кельи. Раз увидел святой на снегу босого, тогда произнёс Иринарх молитву: Господи, сотворил ты прадеда нашего Адама по образу своему и дал ему теплоту. Дай же, Господи, теплоту ногам моим, чтобы мог я дать с себя сапоги босому страннику. Так стал сам Иринарх босым. Раз в городе Ростове держали на праве же знакомого крестьянина. Били бедняка с утренней зари да бедни прутьями по икрам. Побежал Иринарх выручать того простеца босиком. Мороз был лютый, отошел старец семь верст от монастыря, но не отдал бог теплоты его ногам. Лег Иринарх на землю. Привезли его в монастырь. 3 год он болел, гнили у него ноги, и даже впадал монах в сомнение. Монах он непокорный и цепи носит в знак мужичьего угнетения. "Враки, вракою", сказал стремянный. В церкви ударили в колокол. Руки стремянного были заняты. Он посмотрел на мужика равнодушно и сказал: "Поддержи коней". Мужик взял коней под усы. Стремянный снял тёплую шапку и помолился. Коней ему брать не хотелось, и он заговорил с мужиком. "Ты чей?" "Так, про ходом", сказал мужик. Стремянный понял: беглый не бось. Но всех не переловишь, да и не свой, а ты чей?" спросил мужичок. Стремянный обиделся. "Я ничей", ответил он. Живу я у стольника Дмитрия Михайловича Пожарского, Зарайского воеводы. Чей слыхал? Пожарский есть у нас под Суздалью, ответил мужик. А Дмитрия Михайловича не слыхал стольника. Но где тебе холопу про бояр слышать? Ратия в Москве собирают, спросил мужик. Стремянный продолжал, не отвечая. Живу у князя в послуживцах. Меня самого скоро поверстают в дворяне. В это время раздался лихой гик и топот коней. Въехал на горячей хромоногой лошади челединец в лисей шапке и закричал «Дорогу стольнику Григорию Орлову!» За ним въехал на хорошей, но перекормленной лошади сам стольник в шапке из черно-бурах лисиц в богатой шубе тёплых цветных сапогах и рукавицах. Сзади ехало ещё два челядинца в сборном платье. "Поддержи к оних рестараде", сказал мужичок, и бросив поводье, сгинул. Орлов соскочил с коня, посмотрел на стремянного и сказал: "Ты не воевода ли из Зарайского человек?"